Глава 19 в которой Золушка проявляет твёрдость характера. Дора сидела на лавочке под старой яблоней, подставляя лицо мягким лучам вечернего солнца. Жмурилась и наслаждалась спокойной минуткой, выпавшей в конце длинного дня. Настроение было самое радужное. Утренняя тошнота не беспокоила её уже пару суток. Она выполнила всю запланированную на сегодня работу раньше срока. а сейчас смогла себе позволить немного расслабиться и отдохнуть. Графиня с дочками ещё вчера уехали в Кайсворк. Они собираются на завтрашний бал, где, говорят, сам император выйдет, наконец, к своим подданным. Хозяйка всерьёз вознамерилась блистать на этом балу. В начале недели, как только курьер доставил приглашение, она тут же схватила за шкирку ненаглядных дочек и помчалась с ними в столицу к лучшей портнихе. Слуги говорили, что она заказала самые модные и дорогие платья для них троих. Да к тому же доплатила огромную сумму за срочность, потому что на мероприятии, где будет присутствовать сам император, совершенно необходимо было затмить всех. Пару раз за неделю они ездили туда-сюда на примерки, а вчера умчались ни свет ни заря. Экономка шепнула по секрету, что графиня велела снять в Кайсвурге номер в лучшей гостинице на четыре дня. значит, обратно их, слава тебе, Господи, можно ждать не раньше, чем послезавтра вечером. Наконец-то весь замок от них отдохнёт. Перед отъездом Лин и Лорин то и дело дёргали Дору по пустякам, а ещё щебетали без перерыва, рассказывая друг другу, как они счастливы впервые попасть на королевский бал и как мечтают познакомиться там с приятными молодыми людьми, которые подыскивают себе жён». Известно, что молодые дворяне всегда подыскивают себе жён на мероприятиях такого рода. И даже, возможно, сам император, как знать, обратить своё внимание на одну из них. Крайне важно для этого было быть во всеоружии. Вот почему день бала и день накануне уже расписаны у них поминутно. Примерка и подгонка платьев — массаж и восковая эпиляция. Примерка и подгонка платьев — водные процедуры и грязевые ванны. Примеркой подгонка платьев — процедуры по уходу за кожей лица. Примеркой подгонка платьев — маникюры посещения ювелирной лавки. Примеркой подгонка платьев — укладка волос, наращивание ресниц и окончательная примерка платьев. Графиня хоть и находилась в таком же приподнятом настроении, перед отъездом не забыла всё же завалить Дору работой по самую макушку. Во время отсутствия хозяйки жизнь не должна была случайно показаться золушке-мёдом. Впрочем, работы Дора не боялась и многое успела сделать. А потому решила, что устроит себе выходной вечер в честь отъезда невыносимой троицы. Кухарка звала её посидеть вместе на кухне, обещала напоить вкусным чаем с мятой и душицей и угостить свежайшим овсяным печеньем. Дора клятвенно пообещала доброй кухарке заскочить попозже, и побежала в сад. Ей хотелось побыть в тишине, любуясь розами, наблюдая, как тени становятся совсем длинными, а солнце почти приблизилось к горизонту. И пофантазировать, на кого окажется похож их с Дамианом будущий ребёнок. Надо, чтобы на неё. Сегодня она весь день запрещала себе думать о грустном. Например, о том, что будет делать, когда беременность станет заметна. Выгонит её графиня. Или нет? Если выгонит, куда идти? От мыслей этих становилось страшно. В душе просыпалась злость на Дамиана, который оставил её один на один с проблемами и даже не переживает, как она и что с ней. Дора старательно изгоняла эти мысли из головы, напоминала себе, что собиралась отдохнуть и помечтать, думала о ребёнке, снова и снова представляла его себе. Мальчик это будет или девочка? Но проклятые мысли всё-таки находили лазейки в её хорошем настроении, пробирались обратно и больно щипали сердце. Между прочим, если бы Дора хоть иногда прислушивалась к голосу разума, а не следовала исключительно советам сердца, она бы, конечно, не отвергла предложение странного типа, который вчера приходил к ней свататься. Он сказал, его зовут полковник Листель, А ещё раньше от его имени явился забавный человек в расшитом камзоле. Дора так и не поняла, что всё это значило. Но вроде бы Листель не шутил. Он предлагал ей выйти за него на полном серьёзе. Разве что, очевидно, неискренне прозвучало его признание в любви. Смешно, но если бы она вчера согласилась, сегодня уже была бы замужем. Другая, умная и тем более беременная беспреданница на её месте ни секунды бы не колебалась, сразу же бросилась бы на шею своему спасителю. Но Золушка, у которой нет головы на плечах, зато есть очень глупое и очень влюблённое сердце, даже слушать его не стала. Не может она выйти ни за этого Листеля, ни за кого другого, кроме Дамиана. Дамиана — отца её ребёнка. Дамиана, которого она продолжает любить вопреки всем доводам разума. «Дамиан её замуж не зовёт, не позовёт никогда. А если позвал бы?» Она бы, конечно, отказалась. Да, отказалась бы и всё. Твёрдым, уверенным голосом. Дора пересела на другой конец лавки, вздохнула. Прикрыв глаза, она прижалась спиной к тёплому шершавому стволу старой яблони. Хватит изводить себя мыслями о нём. Она же собиралась думать о хорошем, об их ребёнке. Скоро ли станет заметно, что её живот вырос? Интересно, что чувствуешь, когда малыш толкается? Хоть бы это была малышка, девочка. Мысленным взором Дора вдруг ясно увидела двухлетнюю кудрявую хохотушку с ямочками на щёчках и широко распахнутыми синими глазами. Вроде похожа на неё саму, хотя есть что-то в чертах лица, напоминающее. Дора снова вздохнула. «Мама будет так любить тебя, милая!» — подумала она. «Мама уже сейчас тебя обожает!» Послышался шорох, и Дора почувствовала, что рядом кто-то стоит. С испугом она открыла глаза и увидела прямо перед собой Дамиана, который смотрел на неё неподдающимся описанию взглядом. Дора глухо охнула и поднесла ладонь к рту, чувствуя, как перехватывает дыхание. Дамиан странно пошатнулся, И вдруг резко опустился вниз, присел на корточки. Глядя ей прямо в глаза, он медленно протянул руку и сжал её кисть в своей, а после поднёс к губам и мягко поцеловал в центр ладони. Время остановилось. Исчезли все звуки, стих ветер. Дора не могла пошевелиться. Не имела сил забрать у него свою руку. Дамиан тоже не двигался. Так и сидел, прижавшись губами к её руке. только глаза прикрыл. Больше всего на свете ей сейчас хотелось запустить вторую руку в его волосы, потом придвинуться ещё ближе и прикоснуться щекой к щеке. Только ведь она пошевелиться не могла, поэтому что ж... Наваждение развеял сам Дамиан. Не отпуская её руки, он вдруг положил голову ей на колени и прошептал едва слышно, но она услышала. «Одуванчик мой!» Все звуки разом включились. Время пустилось вскачь. Дора дёрнулась и попыталась отстраниться. Дамиан не стал препятствовать. Отпустил её руку, встал и отступил на полшага. Достаточно, чтобы она смогла выскользнуть из ловушки его близости и отбежать в сторону. «Что ты здесь делаешь?» — с болью в голосе спросила она. Я пришёл поговорить. «Нет, не надо. Просто поговорить. Нет, лучше тебе уйти. Дора». «Нет. И чтобы добавить веса собственным словам, мне кажется, нам не о чем говорить». Он шумно вздохнул, поджал губы. Секунды бежали в тишине. Лишь изредка доносился резкий свист какой-то птицы. Дамьян не произносил ни слова, не делал попыток приблизиться. Просто смотрел. Дора не выдержала первой. «Как ты сюда попал?» Вопреки собственному решению молчать, сердито спросила она. «Разве ты не вернулся давным-давно в своё имение в Аскоре?» Дамиан слегка оживился. «Да, я был в Аскоре, а сейчас еду в Кайсворк. Завтра там будет бал в Королевском дворце, куда меня пригласили». «Вот как?» «Я проезжал мимо замка, и...» «Неужели стражник запросто впустил тебя?» «Я умею убеждать людей». «Не сомневаюсь. Всё было неправильное, пустое, Они разговаривали не о том, о чём надо. «Дора, я... я очень хотел тебя увидеть». «Почему?» Он сжал кулаки. «Мне надо задать тебе один вопрос. Ответь на него, ладно? Если потом ты скажешь мне уйти, я уйду». На секунду она поверила, что сейчас он спросит, «Ты выйдешь за меня замуж?» «Почему ты не вышла замуж за полковника Листеля?» «Всё было неправильно». «Откуда вообще?» «Просто ответь мне, пожалуйста. Это очень важно». Дора опустила взгляд, уставилась на клумбу с розами. разве можно так?» прошептала она. «Разве можно выйти замуж за человека, которого не любишь?» В мгновение ока он оказался рядом, схватил в объятия, крепко, больно даже. Макушкой она уткнулась ему в подбородок, и Дамиан тут же прижался губами к её волосам. Почему она такая маленькая по сравнению с ним? Умом Дора понимала, что надо бы вырваться из железной хватки. Но ей так хотелось побыть рядом ещё немного, слушая, как громко стучит его сердце. «Адуванчик, прости меня! Пожалуйста, прости меня!» — повторял он снова и снова. «Я дурак, я знаю. Альдорика, солнышко моё, скажи, что ты простила меня!» Она завозилась в его руках, пытаясь отпихнуть. Дамиан поначалу как будто и не думал её отпускать. Дора пыхтела и упорно боролась за свободу. В конце концов, Дамиан ослабил объятия, и она тут же этим воспользовалась, отскочив от него подальше. «Что, нет мне прощения?» — тихо спросил он. «Я не могу тебя простить», — так же тихо ответила она. Дамиан мотнул головой. «Не верю, не хочу в это верить». Когда-то я не верила, что ты способен меня обмануть. Я ведь так сильно любила тебя, Дамьен. А ты просто... Я просто... Уходи. Он дёрнулся, но промолчал. Дора тоже молчала. Ей нечего было добавить. — Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит? — спросил он минуту спустя. — Ты обещал уйти. Она обхватила себя руками, как будто ей холодно. и закрыла глаза, потому что смотреть на него было слишком больно. В ту же секунду почувствовала, что он шагнул к ней, встал совсем рядом и прижал ладони к её щекам. Дора подняла на него встревоженный взгляд. Дамиан наклонил голову, мягко поцеловал её в лоб. «Я всегда буду любить тебя», — сказал он. Отстранившись, Дамиан быстро зашагал прочь. Она долго смотрела ему вслед. не в силах поверить в реальность происходящего. Когда его высокая фигура скрылась за поворотом, Дора закрыла глаза руками и всхлипнула.